Глава вторая. Нет, надо все же постараться не писать то и дело хей-хо. Хей-хо. Родился я как раз тут, в Нью-Йорк-Сити. Тогда я еще не был нарциссом. Меня окрестили Уилбур Рокфеллер Свейн. Более того, я был не один. У меня был разнояйцевый близнец женского пола. Ее назвали Элиза Мелон Свейн. Крестили нас, кстати, в больнице, а не в церкви, и не было толпы приглашенных родственников и близких друзей. Дело вот в чем. Мы с Лизой были такие уроды, что родители нас стыдились. Мы были чудовища, выродки, и все надеялись, что мы долго не протянем. У нас было по шесть пальчиков на каждой крохотной ручонке и по шесть пальчиков на каждой маленькой ножке. И лишние соски у нас тоже были по паре на брата. Мы не были безмозглыми монголоидами, хотя волосы у нас были жесткие и черные, типичные для монголоидной расы. Нет, это было что-то новое, невиданное. Мы были неандерталоидами. С самого детства мы напоминали взрослых ископаемых, обезьяноподобных людей, массивные надбровные дуги, срезанные лбы, челюсти, как у бульдозера. Считалось, что у нас нет никакого интеллекта и что мы умрем, не дожив до 14 лет. Я-то жив и бью хвостом, благодарствуйте. Элиза тоже была бы живехонько уверен, если б не погибла в возрасте 50 лет под оползнем на окраине китайской колонии на планете Марс Хэйхо. Нашими родителями были... Два глупеньких, хорошеньких, очень молоденьких человечка, которых звали Калеб Мелон Свейн и Летиция Вандербильд Свейн, урожденная Рокфеллер. Они были сказочно богаты и происходили из американских семейств, которые едва не погубили планету, увлекшись какой-то идиотской детской игрой. Они как одержимые превращали деньги в энергию, потом энергию обратно в деньги и опять деньги в энергию. Калеб и Летиция сами по себе были безобидными существами. Отец отлично играл в трик-трак и был, говорят, сносным фотографом. Мать была деятельницей Национальной ассоциации просвещения цветных. Они никогда не работали. Оба так и не окончили колледж, хотя пытались. Они очень мило писали и умели мило говорить. Обожали друг друга. Стеснялись, что так плохо учились. Они были добрые. Я не могу упрекать их за то, что они были так потрясены, когда от них родились два чудовища. Дать жизнь таким монстрам, как я и Элиза, да от этого любой свихнется. Калеб и Летиция, между прочим, исполняли свой родительский долг нисколько не хуже меня самого, когда пришла моя очередь». Я был абсолютно равнодушен к собственным детям, хотя они были нормальные, как все люди. Может, мне было бы даже забавнее возиться со своими детишками, будь они чудышками, как Элиза и я, Хейхо. Юным Калебу и Летиции посоветовали не травить себе душу и не подвергать опасности мебель, пытаясь вырастить нас с Элизой в Черепашьем заливе. Умные люди сказали, что мы им такие же близкие родственники, как свежевылупившиеся крокодильчики. Калибритицы, послушав советчиков, поступили гуманно. Конечно, то, что они сделали, влетело им в копеечку, и притом попахивало средневековьем. Наши родители не схоронили нас в частной клинике для таких, как мы. Вместо этого они заточили нас в жутком старом дворце, который получили по наследству. По середке 200 акрового яблоневого сада на верхушке горы близ деревни Гален в штате Вермонт. Там 30 лет никто не жил. Туда привозили плотников, электриков, водопроводчиков, которые должны были создать что-то вроде рая для меня и Элизы. Все полы были сплошь покрыты коврами, а под ними шла толстая резиновая прокладка, чтобы мы не ушиблись, когда будем падать. Столовую обложили кафелем, а в полу сделали стоки, так удобнее будет мыть все, включая нас самих прямо из шланга после того, как мы поедим. Было и кое-что посерьезнее. Два сплошных забора, забранных поверху колючей проволокой. Первый забор окружал яблоневый сад. Вторым обнесли дом, чтобы уберечь нас от любопытных взглядов, рабочих которых приходилось время от времени пускать в сад, обрабатывать яблони, хей-хо. Прислугу взяли местную, наняли повара, наняли двух уборщиц и одного уборщика, наняли двух опытных нянек, которые нас кормили, одевали, раздевали и купали. Я лучше всех помню одного слугу Уизерса Уизерспуна, по совместительству охранника, шофера и мастера на все руки. Мать его была из Уизерсов, а отец был Уизерс Пун. Так что все они были простые деревенские люди, и никто, за исключением Уизерса Уизерс который служил в армии, никогда не выезжал из Вермонта. Собственно говоря, они редко выбирались дальше, чем за 10 миль от Галена и все были в той или иной степени родства. Это был вынужденный инбридинг, как у эскимосов. Само собой, они приходились дальними родственниками нам с Элизой, ведь наши вермонские предки некогда тоже много лет блаженно плескались в том же мелком генетическом прудочке. Однако по тогдашней американской мерке вещей Они приходились нам такой же роднёй, как карась-орлу, ведь наша семья превратилась в покорителей мира и мультимиллионеров хей-хо. В общем, нашим родителям не стоило большого труда купить верность и преданность этих живых ископаемых из прошлого нашей семьи. Им назначили скромное жалование, которое им казалось царским, при неразвитости и примитивности тех долей мозга, которые связаны с умением делать деньги, Их разместили в удобных квартирках в самом дворце, поставили им цветные телевизоры, им разрешили есть в волю, и все за счет наших родителей. Работа у них была пустяковая. Мало того, им не приходилось особенно затруднять себя, принимая решения. Думать за них должен был молодой практикующий врач доктор Стюарт Роулингс Мот который жил в деревушке и должен был навещать нас каждый день. Доктор Мотт, человек унылый и замкнутый, был самый стехаса. До сих пор не могу понять, что его занесло в такую даль от родных мест и от всех родичей лечить жителей эскимосского поселка в штате Вермонт. Вот любопытное примечание к этой истории – хотя, возможно, оно и не имеет исторического значения. Внук доктора Мота будет королем Мичигана, когда я останусь на второй срок президентом Соединенных Штатов. Что-то мне опять икается, кается, Хейхо. Торжественно клянусь, если я доживу до конца этой автобиографии... «Я ее перечитаю еще раз и вычеркну все хей-хо, хей «Между прочим, в доме была автоматическая система тушения пожаров и сигнализация на окнах, дверях и световых люках. Когда мы подросли и стали еще страхолюднее и вполне могли бы сломать человеку руку или оторвать голову, в кухне установили громадный гонг. К нему подсоединили вишнево-красные кнопки, расположенные в каждой комнате». И по всем коридорам через равные промежутки кнопки светились в темноте. Кнопку следовало нажать только в том случае, если бы мне или Элизе вздумалось поиграть в смертоубийство. Хей-хо!